взаимодействие с этнокультурными стереотипами аудитории В журнале Travel лежит во многом для привлечения внимания, пробудить в сознании читателя нужные ассоциативные ряды иногда удаётся уже при помощи заголовка. Например, материал "Острова свободы" вызывает у аудитории диссонанс, поскольку это словосочетание ассоциируется с Кубой. Интригу усиливает также иллюстрация с золотокупольным храмом, напоминающим восточно-христианский. Подзаголовок раскрывает тайну, из него следует, что статья посвящается Таиланду, чрезвычайно популярной туристической дестинации. Внимание читателя захватывается Само в начале его запаса должно хватить для дальнейшего знакомства с текстом. В противном случае аудитория может не уделить внимание материалу в силу хорошего знакомства со страной, тем более речь идёт о стране Пхукет, имеющем неоднозначную репутацию. В авторских требованиях медиатекстах типа Б в заголовках прослеживается актуализация фоновых знаний. Например, название путёу очерка Кинг Меконг намекает на известный широкой аудитории голливудский фильм. Величайшая азиатская реки сравнивается с фантастическим чудовищем. Также используется типичный к привязке к известному фильму, литературному произведению, событию и так далее. Здесь отсняли серию Бондианы. Человек с золотым пистолетом. Самый симпатичный из засветившихся в фильме Котапу теперь известен как остров Джеймса Бонда. Широко употребляется сравнение территории, на которой разворачивается путешествие, с другими известными читателю регионами и туристическими объектами. Кровать размером с комнату в Нью-Йоркском отеле. Все это напоминало обстановку дома копенгагенского адвоката. В другом примере обыгрываются стереотипы аудитории о аудитории а шведской кухне и культуре. Так в городе Мальмё выделен хипстер-гастрономический журнал, бистро с татуированными шефами, биодинамическое вино, этнические рестораны с ливанский фалафель, корейский пулькоги, вьетнамский фо, индийский карри. И сообщается, что значительный процент населения Мальмё составляют иммигранты. Используется приём прямого несогласия со стереотипом. Будапешт самая недоценённая европейская столица, большинство подишественников рассматривают её лишь в качестве необязательного довеска к раскрученным Вене и Праге и совершенно зря. Авторы полноценных журнальных требований текстов могут даже упоминать трагические события, заставляя аудиторию сопереживать. В Камбодже люди смотрят не на тебя, а внутрь себя. Только в одной стране я видел такое в Руанде, недавно пережившей геноцид. В рекламных текстах наблюдается стремление избежать негативных этнических стереотипов. Так, в материале об азербайджанском городе Гябала, тип А: "Жители страны, их культура, обычаи и язык совершенно не пристральны". В объемном тексте уделяется внимание роскошным отелям, ресторанам и древностям, без этнической принадлежности. Позволим себе предположить, что в данном случае автор намеренно стремился создать образ современного курорта, уходя от стереотипов аудитории. Разрушение стереотипа для текстов типа А является распространенным маркетинговым ходом, На Мальдивы вообще вещи везти не надо, даже вечером и даже в таком отеле, как Амила Фуши. Одеваться в пух и прах не стоит. Таким образом, специфика акцентируемого стереотипа зависит от роли тревел-меди-текста в издании, исключительно рекламный текст, продвигающий товары и услуги, или полиинтенциональный авторский текст.